Глава 15. Эпиграф Только не выкиньте швейк опять какой-нибудь штуки по дороге, предупредил поручик Лукаш. Главное, повежливо обращайтесь с местными жителями, гашек. Варварские традиции дипломатии включали в себя массу устаревших, по мнению продвинутых жителей Токата, правил и церемоний, как то ритуальное разжигание очага, восседание вокруг онного на специальных выделанных белых овчинах и распитие всевозможных кисломолочных напитков, приготовленных без соблюдения санитарных норм. Церемония приема парламентера занимала не менее получаса, Так что к моменту, собственно, начала переговоров Кира успела вернуться и была приглашена в шатер, где все и происходило. Подданные непризнанной королевы давно уже умели строить дома, класть печи и делать мебель, но для общения на высшем уровне с соседними племенами все же хранили в специальной кладовочке старинные принадлежности для исполнения традиций. С напитками дело обстояло похуже – Почти вся степь сходилась во мнении, что они какие-то не такие, потому что в Такате забыли мастерство предков. Виданное ли дело каждый день руки мыть, а посуду и вовсе после каждого использования, да еще и с мылом, не к ночи будет помянуто. Словом, никакого уважения к дипломатическому протоколу. На кого другого за такое неправильное угощение наверняка бы обиделись и не стали знаться. Но токатцам некоторые нарушения в официальной части прощали за последующий банкет, ибо только один народ в степи владел тайным искусством превращать банальную брагу в настоящую, как у цивилизованных соседей, огненную воду. Вождю Маржуков надеяться на банкет пока не стоило, Но высказать свое мнение о каком-то не таком угощении, несомненно, испорченном, неумеренном посудомойством, не позволяли все те же традиции, в которых четко были оговорены правила поведения для каждой ситуации. Военный начальник, предъявляющий ультиматум, обязан был вести себя с будущими подданными величественно и сурово, всячески превозносить свое могущество, по-хозяйски оглядывать будущие владения и вести речь о сути дела, не отвлекаясь на качество напитков. Выглядеть величественным, низкорослый, кривоногий и располневший вождь не сумел бы при всем желании, но о своем могуществе мог рассуждать до бесконечности, что и делал при поддержке шамана. В противоположной стороне традиция предписывала быть вежливыми и предупредительными, независимо от того, что они собирались ответить на предъявленный ультиматум. Наверное, мудрые предки на собственной шкуре изучили, чем может обернуться излишне вызывающее поведение на переговорах, если в ходе военных действий выяснится, что реальных оснований выпендриваться не было. Поэтому военный советник преимущественно молчал, дабы случайно не сказать то, что ему очень хотелось и что, несомненно, противоречило старинным обычаям, и вместо того, чтобы участвовать в переговорах, шепотом переводил Кире, о чем речь. Помалкивал и шаман, лишь время от времени напуская на себя возвышенно мудрый вид и вставляя короткие замечания. Зато женщины старались изо всех сил. Каждое их слово просто истекало медом и патокой, а каждая улыбка способна была утолить недельную потребность в сладком его величества Орланда. Правда, ни один из присутствующих не сомневался, во всем этом медово-сиропном благолепии хватит яду, чтобы извести под корень племя моржуков вместе со всей их домашней живностью и всей дичью на их землях, включая мелких грызунов и насекомых. А Не будет ли любезен многоуважаемый вождь? Нараспев тянула советница, и слова ее были исполнены приторной ласки, с какой обращаются к маленьким детям или умственно неполноценным взрослым. Позволить нам лицезреть это, несомненное чудо! столь же, несомненно, свидетельствующая о выдающихся дипломатических способностях многоуважаемого вождя, тут же подхватила Дана, не сводя с многоуважаемого преданного взора фанатки с тридцатилетним стажем. «А то языком трепать мы и можем», – проворчал токадский главнокомандующий и тут же получил тычка в бок от шамана. Сам мудрейший, до сих пор усердно изображавший глубокий транс, быстро приоткрыл один глаз и добавил. Насчет дракона – это очень серьезное заявление. Мы должны не строить догадки, прилетит ли он на самом деле, если мы откажемся, или же к нам будет применена гениальная военная хитрость. А точно знать – вот он, дракон, он живой, и его можно пощупать. Он слушается великого вождя Бора и приказы его исполняет надлежащим старанием, а не просто мимо пролетал и решил от нечего делать на нас огнем плюнуть. «Мне не верят на слово?» оскорбленно попытался выпятить оба подбородка великий вождь и тут же была блиц головы до ног очередной порции сиропа наше почтение к многоуважаемому вождю не имеет границ заверила советницу и тут же упомянутой границы очертила Однако следует уважать традиции. Если один великий вождь приходит к другому вождю и приглашает под полог, он приводит с собой войско и выстраивает у ограды стойбища, И каждый сомневающийся может видеть это могучее войско. И совет может видеть это войско, и вождь, и воины. И могут они решить, есть ли у нас шанс устоять в честном бою или мудрее будет сдаться. Мы все видели славное войско муржуков у стен нашего города. но мы не видели дракона. Как нам решать, о вождь? Мы выйдем на стены, и сосчитаем твоих доблестных воинов и решим, что нам достался весьма достойный противник, но назвать его непобедимым будет преувеличением. А когда начнется битва, прилетит дракон, которого мы не посчитали, и поэтому приняли неверное решение. А передумать будет поздно, и горько восплачем мы. чего же не все войско привел великий вождь под наши стены? От чего укрыл самого грозного бойца? Наверное, не хотел он приглашать нас под полог или искал повода для войны. Ай, как нехорошо получается. Да, тут же подхватила королева. Зачем не взял дракона с собой? Хоть он и не влезет в шатер, его можно было бы посадить рядом, а в шатер пригласить переводчика. Вождь Мржуков напыжился и горделиво глядел глупых женщин, которые, наконец-то, дали ему возможность блеснуть недюжим умом и богатым опытом. «Великому вождю не нужен переводчик». «Какой талант!» — восторженно воскликнула советница. «Какой выдающийся разум!» — чуть ли не в один голос добавила Дана. «Только поистине великий муж способен овладеть речью драконов». Шаман едва заметно шевельнул полуопущенными веками и поинтересовался, не сочтет ли задерзость великий вождь, если его попросят поделиться своими поразительными знаниями и хоть немного просветить необразованных варваров. Как звучит драконья речь? Вот, например, приветствие. «Глупые непонятливые женщины! И место ваше у кастрюль, и простокваша у вас никудышная!» Не выдержал издевательств образованный вождь и тут же был непочтительно дернут за полу. Шаман Моржуков что-то еле слышно шепнул на ухо вождю, и тот, спохватившись, поспешил вернуться к дипломатическому диалогу. «Я говорю, не нужен переводчик, но я не говорю с драконьего». «Великий вождь несравненно владеет языком восточных королевств», пояснил шаман, «и дракон тоже умеет на нем изъясняться». «Как?» – дело удивилась Дана. «Просто так вот раскрывает рот и говорит». Именно так с гордостью подтвердили вождь и его шаман, даже не подозревая, что этими двумя словами навсегда похоронили свой блестящий план покорения степей к началу осени. Как одноглазая воительница вдруг резко вскинула голову, и как они с Даной быстро обменялись короткими, но многозначительными взглядами, Бор, конечно, заметил, но правильно истолковать этот безмолвный диалог не смог бы из-за того же недостатка информации, который так любил поминать Шилар Третий. «Тогда это поистине чудо!» – хором скричали королева и советница, убедительно изображая восторг и потрясение. «Все знают, что драконы не могут говорить, а вы отыскали такого, который может!» «Нет, вы не можете нам отказать, мы должны видеть это чудо!» «Обещаю, вы будете видеть его каждый день!» – ухмыльнулся вождь Муржуков, а также кормить его и убирать драконий навоз. Похоже, устраивать демонстрацию своего супероружия Бор не собирался. Не то чтобы чего-то боялся, скорее считал ниже собственного достоинства доказывать свои слова каким-то презренным глупым женщинам. А что бы сделал на нашем месте Шелар? Как всегда в таких случаях сама себя спросила Кира. Как заставить человека сделать то, что нам нужно, если даже самая вежливая просьба задевает его самолюбие и вызывает сопротивление? А ведь что-то такое он говорил насчет того, что все можно обратить в свою пользу и из любой преграды можно сделать ступеньку. Если этот варвар так самолюбив, нужно не уговаривать его преодолеть собственный характер, а на этом же и сыграть. Не знаю, получится ли. А еще вождь Бор, похоже, сластолюбив без меры, судя по тому, каким полотоядным взглядом он оглаживает всех присутствующих женщин, включая советницу, уже не первой молодости тетку, и меня». Это при трех-то Может, еще с этой стороны попробовать подразнить? «Вот тогда-то вы и увидите, что драконы действительно не умеют разговаривать, но будет поздно», — во всеуслышание произнесла она. Вождь Бор действительно понимал по-артански, пусть и не так хорошо, как хвастался, но достаточно, чтобы понять. Его слова опять пытаются подвергнуть сомнению. «Эта бестолковая женщина хочет сказать, что я лгу?» Угрожающе набычившись, он вперил в нахалку разгневанный взор маленьких выцвесших глазок. «Я давно знал, что здесь не чтят традиции, но чтобы оскорблять парламентера?» «Если твой дракон и в самом деле скажет хоть слово, — довольно усмехнулась Кира, — я сплешу перед твоей юртой, хинский народный танец плакучая Ива скидывает одежды». Вождь задумался. Он никогда не видел хинского народного танца со скидыванием одежд и очень хотел бы посмотреть. «А все-все одежды скинешь», – для верности уточнил он. «Если твой дракон скажет больше, чем одно слово, то все». «Слово сказано», – произнес Бор, резко поднимаясь на ноги. «Слово услышано. Все свидетели. Пошли, поговоришь с драконом». «Все, пойдем», – поспешно вставила Дана. «Я тоже хочу хинский танец посмотреть. И шаман хочет, и советники, и все мои воины, особенно женщины. Они всегда рады изучить какой-нибудь новый способ понравиться мужчинам». — Вот еще воинов твоих мне не хватало в моем стойбище, — возразил вождь. — Ты еще не дала мне ответа. — Не торопись, о великий, — тут же поторопилась плеснуть сиропчику советница. — Сначала посмотрим. Мы одни пойдем, без воинов. Потом совет соберем, твои слова обдумаем. Завтра ответ дадим. Она почтительно откинула полог шатра, пропуская вперед уважаемых гостей. Затем должна была последовать королева, но она жестом указала на выход своим приближенным. А сама осталась сидеть, даже сидя, ухитряясь, подпрыгивать от нетерпения. Когда они с Кирой остались одни, Дана шустро вскочила, оглянулась на опущенный полог и шепотом спросила. «Подруга, ты точно знаешь, что делаешь?» «Абсолютно», – заверила Кира. «А если вдруг его дракон и в самом деле заговорит?» Что тогда будешь делать? Ты ведь даже не знаешь толком этот хинский танец. Скажи, не так? Более того, хихикнул Кира. Я его сама только что выдумала. Не беспокойся. Я все же кое-чему научилась от мужа. Все слышали. Я сказала, если твой дракон скажет хоть слово. А в чем подвох? А если вправду скажет, ты то точно знаешь, что такого не может быть. Я точно знаю, что такое быть может. Но если это именно тот случай, когда дракон способен говорить человеческим голосом, то я знаю этого дракона. И бору он уж точно не принадлежит. Поняла? «Так», — оживилась Дана, — «надо срочно придумать, что я ему скажу». «А ну, послушай, если вот так». Она встала в позу оратора и направила обличающий палец на невидимого врага. «Ты не только коров чужих крадешь, вождь-бор, ты и драконов чужих крадешь». «Только не по-артански», — предупредила Кира. «Арау может обидеться. И вообще...» Не проявляем ли мы неуважение к повелителю драконов, заставляя его ждать? Ха, вот уж чьи обиды меня меньше всего беспокоят. Фыркнула королева, и шустро распахнула полог шатра. Мы уже спешим, у величайший, бежим со всех ног. Прости великодушно за задержку. Я должна была как следует выбронить подругу за неподобающее поведение и нарушение заветов предков. В воздухе опять запахло медом и патокой. После долгого и основательного отдыха идти стало немного легче, да и мышь, проснувшись опять молодым и убедившись, что странные перепады в возрасте действительно зависят от усталости, немного прикрутил свой энтузиазм и больше не устраивал гонок на выживание. Пустыня кончилась, сменившись вяло-зеленеющими холмами, в какой-то момент между ними даже блеснула далекая полоска воды – Солнце стало мягче, а последний день и вовсе ознаменовался незначительной облачностью. Идти стало легче, но Великий Квест по изничтожению темного властелина не стал от этого намного проще. Запасы еды подходили к концу. Гадские сапоги так и болтались на ногах, растирая все, что еще осталось незабинтованным. Какие-нибудь хищные гады исправно наведывались по пять раз на дню проверить, а не сгодятся ли мирные путешественники на обед или ужин. И что более всего удручало Жака, за все это время им ни разу не встретились не только мифические люди, дарующие бензин, но и более прозаические люди, отбирающие все. Слух он об этом сказать не решался, как бы не хотелось пожаловаться, боялся накаркать. Даже язык прикусывал, чтобы не вырвалось ненароком. Однако все его усилия пропали даром, наглядно доказав, что глупые суеверия не в силах конкурировать с теорией вероятности. Сначала они услышали шум мотора. Того самого антикварного бензинового мотора, который еще в грузовике успел задолбать Жака шумом и вонью. Затем в дребезжащий рокот вплелись неразборчивые, но очень агрессивные крики. Мышь резко остановился и замер, уставившись в пространство. Со стороны казалось, будто на человека столбняк напал. Но Жак уже знал, что маг просто сосредотачивается и перебирает в уме готовые заклинания, а заодно прикидывает, какие можно будет сплести по-быстрому в случае надобности, и вспоминает, с чего они начинаются. В просвете между холмами появилось некое неопознанное существо, летящее галопом прямо на остолбеневших путешественников. Кентавр! потрясенно выговорил мышь, уставившись на это чудо природы, и от удивления, едва не проглядев набитый пассажирами автомобиль с открытым верхом, который вывернул из того же холма и, похоже, преследовал кентавра. Беглец, увидев на своем пути незнакомых вооруженных мужчин, торопливо оглянулся и, не сбавляя темпа, припустил вверх по склону. «Укороченный какой-то», – добавил маг, обозрев удивительное существо в профиль. «Действительно, в длину оно на кентавра никак не тянуло, разве что из него вырезали середину туловища, прилепив круп непосредственно к груди». Рассмотреть что-либо подробнее мешала широкая юбка, слегка задранная для удобства передвижения. Четыре ноги, равномерно отмахивающие гигантские скачки, были обуты в ботинки, и задние ничем не отличались от передних. Человеческую половину туловища украшали два неоспоримых свидетельства принадлежности к женскому полу, которые, как ни странно, не вызвали у Жека ничего, кроме мысленной констатации факта. Еще одно косвенное свидетельство – роскошные развивающиеся на бегу волосы настолько напоминали своим цветом разлитый горячий шоколад, что Жак невольно сглотнул слюнки. Шоколад – это было бы здорово. Мышь толкнул его под локоть и протянул винтовку. На девочек будешь засматриваться потом, прикрой меня. Преследователи лихо развернулись и, едва не опрокинувшись, попытались с разгону въехать на холм. Но склон оказался чересчур крут для таких маневров. Машина сначала забуксовала, а потом медленно поползла обратно вниз под возмущенные вопли и ругань в адрес водителя. «Я же не могу стрелять в людей», – спохватился Жак, но его слова понеслись уже в спину уходящему волшебнику, который бесстрашно приближался к машине. «Ты что, поговорить с ними хочешь? Может, лучше не надо?» Даже издали охотники за четвероногими девицами не располагали к общению. Вооруженные люди с транспортом, но без опознавательных знаков конфедерации, могли быть либо солдатами повелителя, либо работорговцами, либо бандитами. Либо всем вместе. Подходить к ним безоружным и о чем-то разговаривать мог только слабоумный или чокнутый, за какового, по-видимому, и приняли мыша четверо господ криминальной наружности, все еще занятой выяснением отношений и поисками виноватых. Когда он еще и запел... Они окончательно в этом убедились, и до Жака дошло, зачем Метру понадобилось приближаться. Похоже, он не хотел драться и намеревался обезвредить противников мягко и аккуратно, а усыпляющие заклинания не рассчитаны на большую дальность. Жак подавил смешок и попытался разобрать слова. Так уж получилось, что последним из языков нового мира для него оказался «эльфийский». Когда он успел уцепить краем уха слова случайно произнесенного поблизости заклинания, Жак и сам не заметил. Только через некоторое время обратил внимание, что произносимые вслух магические заклинания звучат для него как набор бессмысленных китайских фраз. Ну что поделать, не изучал он китайский, так, по верхам нахватался. Кое-где знакомые слова узнаются, а смысла не уловить. Да и вряд ли заклинание представляет собой такой уж осмысленный текст. То, что сейчас исполнял мышь, больше всего напоминало колыбельную про рыбок, уснувших в пруду, только на китайском. Рыбки, они же птички, и мышки и тому подобное, при всем их зловеще уголовном виде, первобытной агрессивности и неплохом по местным меркам вооружении, оказались плачевно беззащитны против передовой магической мысли. Еще на первом куплете обмякли и кулями повалились кто на сиденье, кто прямо на землю. Их несостоявшаяся жертва, успевшая уже взобраться на самую вершину, заинтересованно остановилась и даже сделала несколько робких шажков в обратном направлении, хотя изначально, похоже, намеревалась драпать, куда глаза глядят. Неуверенно переступив с ноги на ногу, при ее четырех это выглядело довольно забавно, девушка спустилась еще на пару шагов, опять остановилась и неожиданно для Жака довольно точно воспроизвела первые строчки заклинания – Голосок у нее оказался низкий, сильный и удивительно мелодичный. «Ну, чего стоишь?» – окликнул мыш, оборачиваясь и махая Жаку. «Иди, помоги мне погрузить этих разбойников и развязать пленников». «У них там еще и пленники?» – удивился Жак, послушно подхватывая пожитки и направляясь к теперь безопасному месту событий. «Куда же они их запихнули?» «На пол сложили. Сейчас вытащим, разбудим и попробуем как-нибудь с ними договориться. Может, что-то полезное подскажут». «Угу», – вздохнул Жак, – «полезная, жестами, оптимист вы, мэтр». Пленников оказалось трое, все молодые и относительно здоровые мужчины, грязные, тощие и неухоженные, но все же о двух ногах и без видимых уродств, наверное, добыча рыботорговцев. Первый из спасенных, едва сообразив, что его руки-ноги непонятным чудом вновь свободны, молча сиганул через борт и рванул, не оглядываясь, в том направлении, откуда его привезли.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 А потом подошел к ближайшему бандиту, подобрал его пистолет и, без всяких объяснений и предупреждений, вдруг выстрелил в голову лежачему. С таким деловитым и серьезным видом, словно это в порядке вещей, расстреливать невезучих преступников на глазах у впечатлительных зрителей. Да он, кстати, внешне чем-то на Кантерова ходил, зараза такая. Как разлетались остальные три головы, Жак уже не видел.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 Способность Ее Величества Киры построить в три шеренги и вытянуть по стойке смирно всех окружающих давно не являлась секретом ни при дворе, ни в генштабе, но для любопытных варваров подобное зрелище было в новинку и казалось не менее занятным, чем хинский народный танец, на который самые недогадливые все еще рассчитывали. Высокий совет таката и столь же авторитетный орган управления племени муржуков с одинаковым интересом наблюдали построение гигантского летающего бойца и восхищенного цоколя языками.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 А тебя не смутило, что они фактически попросили тебя учинить массовое уничтожение других таких же людей? «Ничего такого они не говорили», – обиженно возразил Дракониха. «Они просили только напугать. Соседи хотели на них напасть, и им нужна была защита». «Арау, тебя нагло, примитивно и цинично обманули». «Неправда?» – скричал вождь, который уже понял, что с мечтой о покорении степей можно попрощаться, и пора спасать остатки репутации. «Вы хотели на нас напасть». «Молчать!» – привычно рявкнула лейтенант гвардии, нависая над коротышкой, подобно грозной маменьке с розгой за спиной. «Это мы к вам пришли с требованием принять вассальную присягу или вы к нам?» «И кто кому угрожал драконом, словно дракон не личность, а дрессированное бойцовое животное?» Вождь инстинктивно отступил на шаг, но не забыл, что на него смотрят подданные и любая проявленная слабость чревата утратой авторитета и, возможно, как следствие должности.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 вмешалась Дана. Вся ее медоточивая вежливость испарилась точно в тот миг, когда она убедилась. Это тот самый дракон? Значит, все разговоры о пологах и четвертых женах есть не более чем пустое сотрясение воздуха. Или ты думаешь, драконы продаются в рабство за три коровьи туши, да еще краденые к тому же? «Постойте, не ругайтесь, пожалуйста», – жалобно попросила Арау в растерянности, поворачивая морду то в сторону Киры, то в сторону Даны и зрителей. «Все же можно обсудить и решить, если никто ни на кого не собирался нападать». «Собирался», – упрямо повторил вождь. «Вы только и мечтаете как бы захапать наши пастбище, заставить наших мужчин мыться и возделывать землю, а женщин нарядить в бесстыжие тряпки и позволить им влезать в мужские дела». «Ну вот врать как-то не надо!» – брезгливо поморщилась Кира, в очередной раз роняя авторитет вождя непочтительным взглядом сверху вниз. «Кому нужны такие мужчины?» «Так они нарочно сказали мне неправду!» – в голосе Арао послышалась детская обида. «Как тебе не стыдно, вождь! Ты меня обманул, сказав, что соседи хотят на вас напасть! И соседи ты обманул! Я ведь тебя предупреждала, что никогда не нападаю на людей!»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 — Вот жадиные, а! — восторженно воскликнула Дана. — Украли трех коров, а дракону только одну отдали. Остальных двух сами съели. Здоровы же вы жрать! — Так ведь праздновали, — подсказала советница. Ара чуть наклонила голову, прислушиваясь. — О чем это они? — Ту корову, которой тебя угощали, они украли у соседей, — перевела Кира. — Так что ты им ничего не должна. — Я съела краденое мясо? —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 Вождь затравленно оглянулся и скрипнул зубами. Войско осталось у стен Таката следить, чтобы воины противника не воспользовались случаем и не приперлись в стойбище соседей с целью напасть врасплох или посмотреть хинские танцы. В общем, что получится. Да и окажись сейчас под рукой все мужчины племени, чтобы они сделали против дракона. Арау поднялась, задрала переднюю лапу и в задумчивости принялась осматриваться, ища куда бы ее поставить. Зрители поспешно отбежали в сторону.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 Профессионально поставленный голос Герольда даже в маленькой комнате для прибывающих гостей гремел так, словно она была размером со стадион, а собеседник находился на противоположном конце поля. Дежурный офицер, коротким пристальным взором оценив прибывших и убедившись, что перед ним действительно король Лондры и его придворный телепортист, а не какая-то подозрительная и потенциально опасная личность, вежливо поклонился и сообщил. «Добро пожаловать в Белокамень. Я сию минуту доложу Его Величеству и распоряжусь насчет экскорта». Элвис молча устроился в предложенном кресле и приготовился ждать. За последние три недели здесь, как и в его собственном дворце, многое изменилось. Знаменитое гостеприимство Поморского двора сменилось закономерной подозрительностью каждому гостю и опасливой осторожностью каждому телепорту, пусть даже он возникал в положенном месте и пребывающие торопились представиться еще до появления.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 «Извини», – коротко произнес он, заменив остальные формальные приветствия крепким рукопожатием, и кивнул на дверь кабинета. Заинтригованный Элвис едва дождался момента, когда тяжелая дубовая дверь отделила их от неуместных при конфиденциальном разговоре ушей охраны и, наконец, произнес, стараясь по возможности сохранять надлежащую неторопливость в речах и жестах, «Морриган вернулась».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 «Знаешь, теперь, когда я точно уверен, что она жива и в безопасности, все остальное уже не кажется таким уж важным». и кивнул и, не в силах выразить жестами свою мысль, произнес «Праздник». «Верно», — согласился Элвис, все же позволив себе аккуратную, строгую улыбочку. «Завтра день весеннего равноденствия. Хороший подарок к празднику, верно?» «Тоже!» — сияющие от радости глаза Пафнотия указали куда-то на дверь. «Что, и Селантий нашелся?» «Нет, Мафей. Действительно сплошные подарки к празднику. Послушай, пофнутий, ты можешь рассказать подробнее, откуда он взялся, где он был до сих пор и как он вообще? Или, если тебя так уж угнетают долгие речи, позволь мне самому его расспросить, мне же тоже интересно?» «Еще не успели. Тоже отмываете?» И целитель осматривает. «А что с ним?» «Ноги сломаны». — Боюсь дальше спрашивать, — осторожно поощрил Элвис, опасаясь, что на этом Пафнутий замолчит. — Сказал, попал под повозку, уже после побега. Подробности не узнали. — А как он себя чувствует? Он в состоянии говорить? — Хорошо. — Так, может быть, стоит собраться вместе и расспросить наши нежданные находки об их приключениях? Возможно, они поведут нам что-то ценное? Пафнутий степенно кивнул. — И Имистралийцев позвать. — Тогда и Агнесу. Король по морю пожал плечами. Дескать, Агнесса все это не касается, но ежели коллега считает, что иначе получится невежливо, его дело. Вот и замечательно. Тогда я сейчас отправляюсь домой, чтобы к тому времени, как матресса Морриган закончит приводить себя в порядок, все наши беженцы собрались и ждали. Как ты полагаешь, час на все это хватит? Думаю, ради такого случая мистралийский посол даже успеет смотаться за своим придворным магом. Вот уж хотел бы я узнать, как они это делают. Пофнуть в очередной раз кивнул, то ли соглашался, что часа хватит, то ли тоже интересовался загадочными перемещениями мистралийцев. Предполагаемого часа действительно хватило всем, кроме разве что мэтреса Мориган, которую дожидались еще минут двадцать, при том, что поужинать она так и не успела. Пришлось нарушить все мыслимые традиции и подать закуски прямо в зал заседаний. Давайте сначала послушаем его Высочество, без церемонии заявила Мориган, придвигая к себе тарелку и кивая при этом на Мафея. а я потом продолжу. «Потом это когда меня выслушают и вежливо выставят?» Мафей моментально обиделся, поджал губы и явно приготовился сказать какую-нибудь гадость. Короли и маги переглянулись, несколько задаченой такой агрессивной прямолинейностью, так как действительно собирались отослать юного принца в постель сразу после выступления и не ожидали открытого сопротивления. «Хм...» – подал, наконец, голос мэтра Алехандра. «А вы желали бы участвовать в дальнейшем обсуждении?» «И настаиваю на этом», — упрямо набычился эльф, нервно поправляя загипсованные ноги, уложенные на любимую кушетку Херона. «Я против», — быстро вставил Элвис. «Все остальные участники совещания либо коронованные, либо имеют степень магистра, и уж, несомненно, все совершеннолетние». А я возражаю, почти выкрикнул Мафей, сердито сверкнув глазами. Поскольку у королевства арта на этом совещании не представлено никем совершеннолетним, вам придется в виде исключения как-то пережить мое присутствие. У меня тоже есть что у вас спросить, и я непременно спрошу. И буду настаивать на вразумительном ответе, если со мной попытаются разговаривать как с младенцем или душевно больным.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 Его слушали внимательно, терпеливо, не перебивая. Даже мэтресса Мориган, которая вдруг встрепенулась и даже приоткрыла было рот для вопроса, промолчала и переключилась на пирог с творогом, мимоходом загнув зубец вилки на память. И как только рука срослась, я попробовал построить телепорт между мирами, как мне показывал Хоулиан.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 Словно почувствовав его взгляд, волшебница виновато пожала плечами и со вздохом призналась. К сожалению, я не видела, как сработало убежище Аль Рамиина и страна. Херон своей конской задницей заслонил мне весь обзор. Кстати, ваше Величество, распорядитесь послать специальную делегацию в Такат и забрать оттуда Херона и Александра. К сожалению, сама я не смогла прорваться в город и что-либо узнать. Эти безмозглые варвары устроили на меня настоящую охоту. Ты что? «Не видела мое письмо?» – встрепенулся мэтр Максимилиана. «Какое письмо? Я тебе записку оставил на дереве». «Не видела. Наверное, ты ее оставил уже после моего ухода. Я решила, что разумнее будет добраться до дому и отправить к этим болванам кого-нибудь э, в человеческом облике, чтобы смог толком объяснить, что к чему». «Постойте», – вмешался Элвис. «Насчет Александра я уже знаю. Уважаемый мэтр побывал в Такате и все разузнал». «Он хоть выжил, Александр? Эти варвары!»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 Мэтр Максимилиано даже приподнялся в кресле от полноты чувств, сопроводив свое окончательное прозрение парой неприемлемых в изысканном обществе выражений. «Двуликие боги! А мы, самодовольные идиоты, отказывались ее слушать и отправляли в постель!» «Вы о чем?» – подозрительно прищурился Элвис и немедленно получил ответ. «Об этой трижды траханной черепахе!» Вернее, о принцессе Жасмине, которая нам пыталась объяснить, что во дворце происходят сверхъестественные вещи, а мы от всей души поили ее успокоительными микстурами. А между тем, где она взяла эту черепаху и кролика? И когда? Примерно за день-два до того, напрягла память Агнеса, черепаху нашла где-то в коридоре, а кролика в парке. И заперла в клетке. И почти неделю оставшаяся на свободе ворона пыталась их вызволить. «Я всегда говорила, что Джоанна – самодовольная, ограниченная дура», – проворчала Морриган. «Неужели трудно было понять, что королевская семья непременно уедет на север, и что Жасмина не бросит свой зверинец потащит с собой? Ведь можно было бы сообразить и спокойно дождаться, когда их довезут сюда. А теперь они ползут своим ходом, и одним высшим силам ведомо, сколько еще будут добираться, учитывать черепаху в компании». Она вновь повертела в пальцах увечную вилку и, видимо, вспомнила, зачем загибала зубец.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 «Матресса, вы меня обижаете», – поджал губы его величество Элвис. «Разумеется, подобные операции будут сверхсекретными. Горбатому его приятелям совершенно незачем знать, куда на самом деле подевались маги, которых он считает погибшими». О, ваше величество, о вас лично речь не идет. Я сомневалась, понятно ли всем остальным». «Ну, не надо, не надо так сверкать на меня глазами, мэтр Максимилиана. Я вовсе не считаю вас настолько недогадливым. Однако вы часто позволяете вашей вспыльчивости брать вверх над рассудком. Будет ли мне позволено, наконец, задать мой вопрос, который я считаю крайне важным и над которым наверняка никто больше не задумался? Никто больше не хочет меня прибить. Благодарю вас. Итак».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 «Видимо, в этот день за справедливость отвечал многорукий вор», — усмехнулся мэтр Максимилиана. «Он всегда с вами подыгрывает». «Не смешно», — отрезал Морган. «Мофей, где сейчас этот кристалл? Вы его продали?» «Нет, его никто не купил», — с сожалением повидал эльф. «Так он у Жака в кармане и лежал, а потом, когда нас поймали наемники до да косты, забрали вместе со всеми остальными вещами». «Этого Жака?»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 Вопрос был риторическим, но Мафей все же щел своим долгом ответить, чтобы не думала матреса Мориган, будто Жак совсем уж бездумно и бесцельно обращается с вещами. Жак взял этот кубик, чтобы с ним поработать. Он перенастроил что-то там перенастроил словом, чтобы артефакт производил полезные эффекты, а не что попало.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 Что-то там перенастраивает, так как ему, видите ли, не нравится, как она работает. Великие мистики древности забыли с ним проконсультироваться, когда вкладывали в эту вещь силу своих богов. «Ничего святого у современной молодежи», – проворчал мэтр Алехандра, неодобрительно косясь на Мафея. Видимо, его высочество тоже был отнесен к той самой молодежи, лишенной святого, раз наблюдал и не пресек.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 «Не кажется ли вам, господа», – вмешался Элвис, с трудом удерживая на лице подобающее джентльмену выражение, – «что матресса Мориган странным образом угадала, назвав произошедшее безобразие восхитительным и бесподобным? Не следует ли из всего сказанного, что нам, может быть, э не бояться потенциального обожествления повелителя?»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 Если камень в мистрали, мы попробуем поискать. Полагаете, есть смысл?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 Мне уже самому интересно, что там наковырял наш смышленый приятель. Да, думаю, вам это будет удобнее, согласился Элвис. Мы же со своей стороны попробуем прощупать первых лиц Мистралии на случай, если они действительно припрятали артефакт или до сих пор не поняли, что это такое. Согласитесь, господа, если данным предметом завладел не Астуриус, а Коста, тут мы можем смело ожидать любой глупости. Например, открыть и поковыряться, ядовито вставила Мориган. «Не думаю», – совершенно серьезно возразил ее воспитанник. «А жаль. Было бы любопытно узнать, что же сделал с артефактом этот гений самородок, и до Коста замечательно подходит на роль подобного животного в подобном эксперименте. Нет, действительно жаль, что он не додумается сунуть нос в контейнер. Вот шларба на его месте сделал это, едва заполучив артефакт в руки».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 проводящие ритуалы посвящения. Сами понимаете, он специалист и дух-шпион, который вечно всюду сует свой нос и не всегда при этом видим. С первым шалар намеревается разобраться сам, а касательно второго крайне нуждается в консультации. Я уже размышлял над его проблемой, но, может быть, коллега Мориган справится с этим лучше, учитывая некоторые семейные традиции. Как можно упокоить духа? учитывая, что поднимал его сам наместник, а он очень толковый некромант. А до своего чудесного преображения наш дух уже существовал в виде дворцового призрака, так что с большой вероятностью после обычного разрушения опорных связок к тому же вернется. Останки мне предоставьте, сухо и деловито из рекламы Тресса, а там посмотрим. М да, мистер Алиец заметно погрустнел. Хорошо, если Шеллар знает, где потом зарыли вещественные доказательства подрывной деятельности Алисы. А если это знает только Флавиус? А если он сам не знает, приказал кому-то и больше такую мелочью не интересовался? Простите, коллега, перекапывать артанские кладбища, бустыри и прочие свалки у меня нет времени. Да и не смогу я заниматься этим эффективно в мертвой зоне. А как вы поддерживаете связь с Шеларом? Обычным путем или магически? Я ему снюсь. Только, к сожалению, этот способ имеет массу недостатков из-за некоторых привычек его величества. Да и я не такой хороший специалист по сновидению. Честно говоря, у Диего это получается куда лучше. Вы просто так спросили или нужно что-то конкретное выяснить? «На всякий случай, чтобы знать», – пояснила Морриган и перевела взор на любимого воспитанника. «А что там за неприятности Салмара? Чем он опять вызвал неудовольствие вашего величества?» Элвис набрал побольше воздуха, словно собирался разразиться долгой обличительной тирадой в лучших мистралийских традициях, но вовремя вспомнил о королевском воспитании и ограничился легким неодобрением в голосе. Перед тем, как сдать врагу столицу, Шелар выслал сюда в мое распоряжение своих паладинов и боевых магов. Принц-бастард Элмар счел приказ неприемлемым для исполнения и при первой же возможности дезертировал из расположения корпуса. «Извольте выбирать выражение!» – возмущенно выкрикнул Мафей, едва не взлетев со своей кушетки от негодования. «Извольте не перебивать короля!» – поджал губы Элвис. «Используемая терминология полностью соответствует уставу и в полной мере отражает суть деяния». «А ты изволь не передергивать!» – вдруг подул голос, доселе молчавший король Пафнутий. «Не любишь ты, Элмара, но это не причина его в трусы записывать!» «А давайте вы все изволите прекратить вкрадчивым полушепотом, от которого даже у невозмутимого пафнутия мурашки по коже пробежали, произнесла Мориган. и давайте сойдемся на термине «самовольная одиночная разведка боем». Как мне кажется, это вернее всего отразит как намерение его высочества, так и фактическое положение дел. Я ведь верно поняла, господа, ему чего-то не недосказали, и он помчался спасать Шилара? «Примерно так», – неохотно согласился Элвис. Я принял все меры, чтобы его остановить. Зачем? А я был против, вставил мэтр Максимилиана в ответ на вопросительный взгляд ландрийской коллеги. Но его величество сначала скрывал от меня сам факт побега, а затем отказался слушать мои рекомендации. Господа, неужели никто, кроме меня, не понимает, что вмешательство Элмара в операции Шилара равносильно допущению пьяного тролля в алхимическую лабораторию? Если бы я его не остановил, он бы погиб сам и провалил Шилара. А, так вы его все же остановили. И как же? Пока три недели за драку в общественном месте плюс отработка материального ущерба. А там видно будет, может, все-таки удастся ему объяснить, что Шелару уже не надо спасать, да наш герой сам вернется. «Извините, Ваше Величество, что-то вы тут темните», – заметил Максимилиан, пощипывая косу. «Если вы, ну хорошо, ваши замечательные агенты успешно подставили беглеца и засадили его в голландскую каталашку, что вам мешало уплатить за него штраф и возмещение ущерба, да забрать оттуда?» Ведь с сегодняшнего дня Голланд признал власть повелителя, и теперь проворачивать там какие-либо операции станет куда сложнее. «Извините меня взаимно, уважаемый мэтр, но отчитываться перед вами я не обязан». «А, вот как. А хотите, я сам это скажу. Здесь, при всех, чтобы никто не сомневался, что вы опять скрыли очередной свой недосмотр». Элвис с достоинством выпрямился и твердо изрек. «Не понимаю, о чем речь». «Тогда, может быть, вы мне скажете, где сейчас несравненная Азиль?» «Где-то с дамами. Неужели, вы полагаете, я должен лично за ней следить и вам докладывать?» «Я полагаю, коронованной особе не должно врать. Когда она сбежала?» «Не можете вспомнить или даже не заметили. Могу помочь». В тот самый день, когда с Алмаром приключилась первая же неприятность, вашими агентами организованная. Азель тихо и незаметно исчезла из города, не захватив с собой даже обуви. Хватились вы ее не сразу и до сих пор не нашли. Потому и не торопились перевозить Алмара сюда, так как, понимаете, едва она увидит, что его бесценная нимфа пропала, бросится на поиски, не спрашивая ничего мнения. И тем, кто попытается его остановить, можно будет только посочувствовать». «Ну и что теперь? Неделя-другая, и по галанту нельзя будет передвигаться открыто, а такую заметную персону, как Элмар, не больно-то утаишь». Матреса Морриган отделила воспитанника долгим, многозначительным взглядом и произнесла, обращаясь отнюдь не к нему. «А вам не кажется, коллега, что так и должно быть?» «То есть, что именно? Ну, вот это все, что если Элмар столь упорно стремится домой, не просто так и собственной блажи, что если его ведет предназначение?» «Вы думаете?» «Ну, как вариант». «Боюсь, прорицание не по моей части». Пафнути сообразил почти одновременно с Мориган, За ними, с отставанием в полсекунды, мэтр Максимилиана. Еще через секунду, Элвис. За ним, уже проследив за взглядами остальных, мэтр Алехандро и Агнеса. Мофей, зябко нахохлившись от столь пристального внимания, нервно передернул плечами. «А чего вы все сразу на меня смотрите?» «Я, как Орланда, не умею. Я даже сны перестал видеть». «Возможно, имеет смысл все же переправить сюда Орланда, вежливо осведомился Элвис. Поддержать немного на диете, создать условия для полноценной медитации под руководством опытных магов и послушать, что он скажет. Не принесет ли его пророчество больше пользы, чем бестолковое сидение в горах и регулярные депрессии, сопровождающиеся запоями?» «Орландо вы тоже не любите». Криво усмехнулся старый мистралец. Даже регулярность какую-то успели установить за две недели. — Вот именно, — поддержал его младший коллега, — нет, Ваше Величество, король должен оставаться со своим войском, чтобы его люди постоянно видели. Он с ними, он их не бросил и не удрал на север, как все маги. А пророк из него тоже не очень. Лучше мы сделаем так. Мы не будем просить его высочества Мафея не рассказывать нам свои сны, не толковать их. «Мы просто попросим его вспомнить все виденное, самостоятельно обдумать, он ведь у нас весьма не глупый юноша, и решить, следует ли нам вернуть принца-бастарда Элмара назад в Лондру или же позволить ему продолжить свой путь на родину». Мальчишка изменился в лице. Озернулся затравленно из-под лобья, стиснул дрожащие губы, несколько раз ожесточенно сморгнул. И в тот миг, когда все уже были уверены, вот сейчас он расплачется, вдруг произнес громко и звонко, словно отвечая наставнику безупречно выученный урок. «Это не имеет значения. От вас ничего не зависит. Хоть вы так, хоть эдак, а все, что должно случиться, случится обязательно». «Хм», – заинтересованно мурлыкнула Мориган. разве не произошло за последний год несколько событий, доказывающих обратное? И разве ты сам не был тому свидетелем?» «Вы можете определить, какой именно фактор исказил картину в тех конкретных случаях?» – не уступил Мофей. «Я пока не могу, поэтому пробовать что-то корректировать не возьмусь и вам не советую». «Пока?» – заинтересовался Мэтресса. «Значит, рабочая гипотеза у тебя есть». «Есть, но мало материала, чтобы ее проверить. Непроверенную излагать не буду, а то любите вы посмеяться над учениками. Вы спросили, я ответил. Делайте, что считаете нужным, чтобы вы не сделали, все обернется как должно». «Хм...» — мэтр Максимилиана чуть усмехнулся. «Раз уж и все равно едет домой, а спасать ему там некого. Может быть, стоит дать нашему герою более реальную цель? Например, озадачить поисками останков господина Хабарда? Элвис едва сдержал ответную ухмылку. «Боюсь, это не та задача, которую можно поручить его высочеству. Она требует несколько иных личных качеств». «Пусть лучше нимфу свою поищет», — предложил мэтр Алехандра. «Действительно, надо же его чем-то полезным занять». «Кстати, о поисках», — спохватилась Морриган. «Что делать с Элмаром, мы потом решим. Ему еще три недели сидеть никуда не денется. А вот что с этой самой «мертвой зоной»?» Элвис вкратце рассказал мне, откуда она взялась, да мы и сами догадывались, что могли скрывать пришельцев в подвалах храма Белого Паука. Мне уже известно, что таких приборов к этому времени стало несколько, но удалось ли выяснить, сколько именно и где они находятся? «Пять», – коротко и по существу ответил Максимилиан. «Один все там же, в храме. Один во плоти Вечности и еще три в столицах. Где именно, неизвестно». Шалару тоже еще не удалось выяснить. Он предложил пока единственный возможный способ отследить, куда слетаются вампиры. Каждый излучатель охраняет около дюжины вампиров. Существа эти избалованы и недисциплинированные, из-за чего могут оставлять посты и вылетать на охоту, вопреки приказу начальства. Если удастся хоть раз засечь, куда эти кровососы возвращаются из самоволки, можно считать, что прибор обнаружен. А пока мы будем это выяснять, у нас будет время подумать, как минимальным числом людей быстро, без магии и по возможности без лишнего шума одолеть дюжину вампиров. «Да уж, задачка не из простеньких», – невесело усмехнулась волшебница. «Полный набор взаимоисключающих условий. Без магии на это понадобится не меньше сотни воинов, из которых выживет хорошо, если четверть. И шума будет до небес». «Больше вам ничего не надо придумать столь же простенького? Например, как забить дракона плеткой или посадить духа в клетку?» «Это нет», – сдержанно ответствовал мистер Алиц. «Но у меня будет к вам большая личная просьба». «О, непременно, коллега, я попытаюсь и сделаю все, что смогу, но не сегодня. Сегодня я просто не в силах, поймить. «О, конечно же, коллега, я понимаю. Дайте мне знать, когда сможете уделить мне немного внимания». Мэтр Максимилиано произнес это с подобающей серьезностью, не позволив себе даже уголком рта, даже мимолетной искоркой в глазах проявить иронию или недоверие. Он прекрасно знал, что едва Мэтресса Мориган избавится от гостей, она первым делом отошлет прочь Элвиса, влев ему немного подождать, а сама бросится в лабораторию к заветному зеркалу в последней безумной надежде. А вдруг он спасся? А вдруг его удастся увидеть?» А вдруг он в беде, и старая подруга получит шанс вовремя прийти на помощь? Разумеется, в такой момент какие бы то ни было свидетели поиска были бы излишни и неуместны, и даже не потому, что Матреса стеснялась своей нежной привязанности, а потому что сама не знала, да и не могла знать наверняка, кого именно покажет ей зеркало.